«Дело несложное. Ника не видела в эту минуту мужа, но готова была поспорить, что между бровей Виктора обозначилась сосредоточенная складочка. «Андрей Яковлевич быстро раздобудет любую информацию, я отдам распоряжение. Только сначала объясни, пожалуйста, зачем тебе этот лихач? Затем, что вчера он приехал в одном автобусе со мной на кайон -Саари. Не стала кривить душой Вероника». Их отношения с «Морским» строились на взаимном доверии, и Ника этим очень дорожила. Отдыхает тут же, в палаточном городке. Странно, во-первых, что его оставили на свободе и присудили какую-то фигню условно. А во-вторых, ему тут дважды присылали анонимки, напоминая о той аварии в Тихвине. Один раз я слышала, как он названивал каким-то людям, выспрашивая, где могла произойти утечка информации про это дело. А во второй раз ему ночью бросили в окно палатки записку. И он был чуть ли не в истерике, по словам Вейдера, орал на весь лагерь, что всех порвет за такие штучки. «Ну, что на свободе оказался, это меня не удивляет». После паузы ответил морской. э как вкусно холдинг не из бедных, мог впрячься за ценного сотрудника или просто соблюсти корпоративную честь. Их сотрудники, как жена Цезаря, должны быть вне подозрений» и сама знаешь, что иные раз за энную сумму можно приобрести любой вердикт, да еще и потерпевших очернить». Как будто если доктор изменял жене, медсестра имела роман с женатым мужчиной, фельдшер брал конвертики от родственников больных, а водитель иногда позволял себе баночку-другую пива. Это оправдывает наглого субъекта, не пожелавшего пропустить спецтранспорт, потому что в бане уже друганы с водкой и бабами заждались». Ника представила, как при этих словах лицо мужа закаменело от сдерживаемого гнева, а серебристые глаза стали почти черными. «А вот то, что ему стали приходить анонимки спустя четыре года, уже интереснее», — продолжал Виктор. «Кому-то понадобилось заново вытащить эту историю на свет Божий, когда она уже основательно подзабыта. Как говорят аборигены Крайнего Севера, поднимать кости предков». «Прошло четыре года, сам лихач и те, кто его выручил, уже давно расслабились. Решили, что все, проехали, можно забыть. Это уже интереснее, вот только Ника...» «Я буду осторожна, Витя», — поняла смысл его недосказанной фразы Вероника. «И не вляпаюсь в историю, просто пока не разгадаю эту загадку. Не смогу спокойно отдыхать, она мне покоя не даст». «Понял», — усмехнулся морской. «Тогда я помогу тебе спасти твой отпуск, но на этом и остановись. Я сам надаю пенделей кому надо, чтобы дела Болдрева пересмотрели и отправили на доследование, чтобы новый вердикт был нормальным», а не напоминал плевок в лицо родственникам погибших. «Договорились», — ответила Вероника. «Сейчас отдам приказ Камышову». Андрей Яковлевич Камышов, начальник службы безопасности «Морской Инкорпорейтед», В прошлом был сотрудником органов государственной безопасности и славился своим умением добыть в рекордный срок любую информацию, как бы тщательно ее ни прятали и не защищали. «Кто владеет информацией, тот лучше вооружен», — любил говорить Андрей Яковлевич. Ника, завершив разговор, вышла из-за угла магазина. «Теперь можно и свинирный ряд посмотреть». По устоявшейся традиции она хотела привезти всем своим близким и друзьям карельские сувениры. Что-нибудь из знаменитой карельской березы, шунгит, карельский бальзам, превосходящий по своим полезным свойствам даже своего рижского тезку. Да и репеллент надо поискать посильнее. Тот, который она привезла из Петербурга, слабо защищает от свирепых карельских комаров. И надо поспешить. Максимум через полчаса сегодняшняя туристическая группа от первых линий спустится со скалы и устремится в кафе и магазин после прогулки по острову. И в обоих помещениях негде будет яблоку упасть. Проводив взглядом отъезжающий туристический автобус, Ника перевела дыхание. «Ай, на сегодня все. Теперь можно снова наслаждаться тишиной и покоем». Три часа кошмара и снова сутки полного релакса. Она зашла в магазин, чтобы купить себе что-нибудь к ужину. Если только эта толпа безумных туристов хоть что-нибудь нам оставила. Знакомая продавщица приводила в порядок разоренные витрины. Сегодня наплыв покупателей был особенно высок, и лотки для выпечки почти совершенно опустели. А на рыбной витрине остались только две самые невзрачные копченые рыбешки. Ничего, мне как раз на ужин хватит. Молодой человек лет 30 задумчиво рассматривал стенд с магнитами, наклоняясь к ним почти вплотную, едва успевая ловить соскальзывающие с носа очки. Пышная шапка рыжих кудрей, бриджи, футболка. Наверное, первый раз в Карелии не знает, что здесь на экскурсии лучше надевать джинсы и рубашку с длинными рукавами или ветровку. Островные комары успели основательно попикировать на оголенных руках и ногах рыжеволосого парня. «А, простите, магнитики в какую цену?» — спросил он. «Эти сто, вон те сто пятьдесят. Вот наборы девять за двести», — ответила продавщица. «Вот это то, что надо! Возьму два набора, как раз всех одарю!» Оживился парень и зашарил по многочисленным карманам широких бриджей. «Где же он где? Ох, неужели я его уже посеял?» Телефон в причудливом чехле шлепнулся прямо к Никиным ногам. В другую сторону отлетел кошелек. «Не посеял! Куда же он убежал?» Завертел головой очкастый. «Телефон у вас тоже сбежал!» Ника собрала и протянула парню его вещи. «О, спасибо, спасибо!» Заулыбался рыжий. «Вечно я забываю, в какой карман что положил. Ох уж это новая мода! Зачем нужно такое количество карманов? Разве их все запомнишь?» Купив, наконец-то, наборы, он вышел из магазина, чуть не запнувшись о порог. И на крыльце тут же наступил на шнурок кроссовки и снова чудом удержался на ногах. нейка с продавщицей только улыбнулись ему вслед. Бывают же такие нескладёхи. Купив обеих рыбёшек и последнюю оставшуюся на стенде для выпечки коричную булочку, Вероника вышла и ушла к шлагбаума увидела буйные рыжие кудри незадачливого покупателя магнитов. Парень стоял неловко, запихивая наборы в маленький городской рюкзачок и с совершенно потерянным видом вертел головой. Потом достал телефон, поднес его к глазам почти вплотную и начал возить пальцами по экрану. И раз за разом ему отвечал манерный женский голосок. «В настоящий момент абонент недоступен. Пожалуйста, перезвоните позже». Ника усмехнулась, вспомнив одну из бывших пассий Наума Гершвина. Римма Чибисова, московская бизнес-леди, однажды в минуту раздражения сказала, что эти томные интонации телефонных барышень напоминают ей заведение на парижской пляс Пегаль, где она бывала с Наумом. Понятно, когда вместо нужного абонента тебе отвечает заученно любезный голосок робота, это вызывает досаду и раздражение. По мнению психологов, женский голос должен умиротворять на Ники, напротив, приходилось слышать, как звонившие чаще мужчины, в очередной раз услышав милый щебет барышни-робота, в ответ раздражались отборной бранью «Да пошла ты, дура электронная!» Дальше следовал подробный адрес, их можно было понять. «Вы представляете?» — обернулся к ней рыжеволосый парень. «Кажется, мой автобус ушел, он здесь стоял, или я перепутал место?» на гид нам сказал, место сбора у шлагбаума, где кафе и магазин. Может, тут еще один шлагбаум есть? Я ведь мог перепутать, иногда бывает. «Вы пришли правильно», — ответила Ника. «Только поздно. Автобус уходит в 18.00, а сейчас уже полседьмого». «Как полседьмого?» Парень едва успел поймать спадающие очки. «На моем телефоне...» «А, опять я забыл правильное время выставить». «Ну как же так?» «Звоню экскурсоводу и не могу дозвониться, наверное, он телефон отключил». «На острове часто не бывает связи», — пояснила Ника. «Скалы глушат. Вам нужно обратиться к сотрудникам кемпинга. Скорее всего, вам придется здесь переночевать и выезжать с завтрашним автобусом». завтрашним?» Совсем упал духом парень. «Тоже вечером?» «Но у меня же завтра в одиннадцать часов экспертиза. Мне надо будет заключение писать. Как же так?» Беспомощно спросил он. «А что за экспертиза?» Поинтересовалась Ника. «А, у нас там сложный случай». Слова охотливо стал объяснять Рыжеволосый. То ли человек грибами отравился, то ли его отравили соединениями. Он сыпанул целой связкой сложных химических названий. «Очень сожалею, но боюсь, что сегодня вы уехать уже не сможете». М -м, так он, судмедэксперт, никогда бы не подумала. Хотя часто профессионалы своего дела в быту рассеяны. Взять хотя бы Паганеля. В географии собаку съел, а в жизни даже корабль ухитрился перепутать. Потом Ника вспомнила одного из своих университетских преподавателей. Историю журналистики он знал досконально, написал 20 научных работ, Стал ученым с мировым именем и в 50 лет уже имел академическую шапочку. Но в быту постоянно терял то зажигалку, то ключи от машины, то очечник. Наверное, и этот парень из той же категории людей. Возвращать уже порядком отъехавший автобус из-за одного отставшего туриста, конечно же, никто не стал. По телефону договорились, что отбившийся от группы экскурсант сегодня переночуют на острове, а завтра в 18.00 уедет с другим автобусом. Только бы снова не опоздал. Отчетливо читалось на лице служащего кемпинга после переговоров с гидом уехавшей группы и служащими из офиса турфирмы. Отправляясь на однодневную экскурсию, турист, конечно же, не взял ни палатки, ни спального мешка, ни даже одеяла. И на ночь его устроили в комнате отдыха для персонала. Оставив там свой рюкзачок, парень вышел прогуляться перед сном и, увидев курившую на площадке Веронику, подошел к ней. «Я прямо как литературный герой», — смущенно усмехнулся он. «Человек исторический, в том смысле, что вечно попадаю во всякие истории. Если есть на пути хоть одна лужа, я в нее обязательно вляпаюсь. Если у одного из сидений в автобусе развинтится спинка, я непременно на него сяду». «А вы заранее не программируете себя на это», — посоветовала ему Вероника. «Так вы посылаете запрос в космос, и его выполняют. Знаете анекдот?» На остановке стоит парень из лица. Автобусы ходят через задницу, жена дура на работе все задолбало А за его спиной стоит ангел с блокнотиком, записывает все это и думает. Хм, «Каждый день одно и то же заказывает». «Попробуйте мыслить позитивно, должно помочь». «Остроумно!» — заулыбался парень. «Я попробую последовать вашему совету. Но вот только сегодня я трижды вляпался в историю. Когда пили кофе на технической стоянке, налетел порыв ветра, а я как раз подносил к губам стаканчик. И вот он кивнул на свою футболку. Судя по величине расплывшегося по бежевой ткани пятна...» На незадачливого судмедэксперта вылилась вся порция кофе. «Когда мы поднимались по горе капищу», — продолжал парень. «Знаете такое языческое место силы, там еще каменный лабиринт? Все спустились нормально, была даже одна дама, очень пожилая и дородная, и она прошла по тропе без приключений. А я запнулся на ровном месте и съехал на пятой точке». Он заглянул себе за спину. Да, его коричневые бриджи еще хранили на себе следы соприкосновения с влажной карельской землей и налившиеся летним соком травой. «И вот сейчас», — грустно заключил он. Я отбился от группы и застрял тут на ночь, хотя гид сто раз нас предупреждал и про сигналы и про время сбора. «Ой, я не представился». «Простите, Матвей Березин. Вероника Орлова». «Орлова?» Очки парня подпрыгнули и снова чуть не грянулись озим. «Из Невского телескопа? Вот это встреча! Да я вашими разворотами давно зачитываюсь!» Ника скромно улыбнулась. Да, работа в отделе журналистских расследований принесла ей популярность. То там, то сям ее узнавали и рассказывали о том, с каким интересом читают ее лангриды и спецвыпуски. А вот только вместе с поклонниками появились и хейтеры. Ради пиара сует повсюду нос, как бы не прищемили. Давно эту ТП никто жизни не учил, совсем берега потеряла. Эш, судить берется, а сама-то. Эш, смелая стала с таким мужем, как Витька Святоша. Можно и за базаром не следить, эс, драная. Про эксперта Березина Вероника тоже была наслышана. Именно он в прошлом году установил, что парень, попавший под шальную автоматную очередь, На месте схватки полицейских с членами ОПГ в неблагополучном районе погиб не от пуль из АКМ, а от снайперской пули в затылок, выпущенной с чердака выселенного дома. Дело о случайной жертве переквалифицировалось в дело о заказном убийстве, и в итоге исполнитель и заказчик были выявлены и пойманы. Да, мастер своего дела, но в быту, как годовалый ребенок. «Надо будет завтра заранее привести его к шлагбауму и проследить, чтобы он сел в автобус, а то опять на что-нибудь отвлечется и снова опоздает», подумала Ника, возвращаясь в палаточный городок. Вечер был тихим и ясным, предвещая такую же ночь и погожий день завтра. И синоптики были того же мнения.